Глава пятая. Рассвет ещё не наступил, а я уже провожала Ричарда на службу. Мужчина собирался переместиться в город с помощью разового портала заднего двора поместья. Мы договорились, что встретимся и погуляем по столице уже через пару дней, сразу после того, как я уложу дела в академии. А потом меня поцеловали на прощание, и под горестный скулёж зверя Ричард исчез в портальной рамке. Ещё тридцать минут назад я думала, что провожу мужчину на службу и вернусь в мягкую кровать. Но выспаться мне сегодня не позволили. Ричард ночью был нежен и требователен. А я, прожившая чуть ли не половину жизни в браке, уже забыла, что возможно такое упоение друг другом. Но вместо того, чтобы травить себе душу мыслями о расстояниях и расставаниях, или вернуться в царство грёз и сновидений, я отправилась прямиком в отчину кастрюль и поварёшек за порцией крепкого бодрящего напитка. У меня есть всего день на подготовку к конкурсу. Завтрашний я намерена посвятить банку. Наши финансы пели романсы, а послезавтра меня уже будут ждать в академии для снятия метки и выдачи необходимых документов, что, скорее всего, закончится только вечером. С кухни доносились едва уловимые звуки. Сперва я решила, что эта ранняя пташка Васила уже вовсю трудится, но ошиблась. За закрытыми дверьми проводилась самая настоящая репетиция. Девочки оттачивали синхронность и отвечали на каверзные вопросы наставницы, что сейчас изображала придирчивый члена жюри. Васила же, в свою очередь, зорко следила за действиями подопечных, то и дело их поправляя и указывая на ошибки, которые, как по мне, вообще были незначительны. Стараясь не мешать репетиции, я тихонечко сварила кофе для себя и Василы и устроилась за столом в самом дальнем углу с целью распланировать задачи на ближайшее будущее. Надо подзарядить досочки миксера Дерево плохо держит магию. По своему гребню знаю, но в пределах дома это допустимо и решаемо. А вот сделать взбивательный артефакт из надёжного материала — уже другое дело. Запатентовать и продавать следует как можно скорее. Надо уже обсудить с Беатрисой этот вопрос и приступить к активным действиям. «Надеюсь, это не мы тебя разбудили». Уселась напротив Васила, предварительно водрузив на стол корзинку с вчерашними подогретыми кексиками. «Спасибо за кофе. Самого подъёма во рту маковой рассинки не было». «Нет, не вы». Опустила я взгляд, потому что было подозрение, что мудрая женщина легко обо всём догадается. А я пока не спешила оповещать кого-либо об изменениях в своей личной жизни, особенно когда всё так зыбко. Счастье любит тишину. Не думала, что девочки на ногах в такую рань. Это временная мера. Самое удобное время для тренировки. Конкурс все ближе, девочки волнуются. Первый раз было проще, они понятия не имели, что их ждет. А сейчас придумывают себе страшилки, одна кошмар, не другой. Вот отрабатываем все до уровня рефлексов. А ты тут о чем размышляла? О взбивательных артефактах. Надо их подзарядить, чтобы не подвели в самый ответственный момент. Думаю, вот чем еще могу вам помочь в конкурсе? «А я тебе скажу, чем? Нам бы взбивалку побольше. Вот хоть такого размера». Васила стукнула край кувшин с молоком. «Наши только для конкурсов и годятся. А что нам стакан твоего, манеза на всех, и крема много не сделаешь?» Стоило Василий затронуть тему, как я тут же задумалась о других видах бытовой техники. «Есть ведь и комбайны, и тестомешалки, и пароварки. Почему я зациклилась только на миксере?» если мы планируем развивать идеи с полуфабрикатами. Стоит по максимуму ускорить работу, а значит, уменьшить трудозатраты. Василушка, подскажи-ка мне, если я такую сбивалку захочу продать, на какую сумму могу рассчитывать? Хозяин таверны, где я работала, удавится за копейку, а я, видя, как такие артефакты облегчать жизнь, заплатила бы. В дорогих ресторанах могут купить, но только не деревянную, слишком хлипкие, а руны легко повредить». «А если на хорошем металле или даже на серебре?» «Да, с чашами разных размеров?» «Так ведь можно попробовать. Сделай две или три, побольше и поменьше. Если вещь красивая и полезная, то и в богатый дом купит. они не купят, сами используем. Мы же не только соусы делаем. Как выяснилось, артефакт очень полезен для взбивания разных ингредиентов. Да хоть тесто на блины». Тут Лиен вчера забегал, просил тебе сообщить, что если обеда будем продавать, нам мяса с фермы не хватит. Ты со старостой Невеной общаешься? Спроси, возьмутся ли деревенские для нас свиней выращивать? Поговори-ка сначала с Диего и Беатрис, они что-то придумали. А деревенские никуда от нас не денутся, Невен их вот как держит Васила показала крепко сжатый пухлый кулак и продолжила. Раз ты тут и никуда не мчишься, пошли в подвал. На да вчерашние огурцы стадис накинешь. Уже целый ларь собрали. Они все прибывают и прибывают. Вот конкурс закончится, возьмемся за засолку. М, -м, м На языке тут же появился привкус хрустящих малосолов. Я бы не греться, с удовольствием съела. Или рассольничка. Ну-ка, ну-ка. На столе появился блокнот. Диктуй. Что за еда? За завтраком, когда все взрослые были в сборе, обсуждался главный вопрос. Кого из детей брать в город на конкурс? Взять хотелось всех, но контролировать шкодят в толпе не представлялось возможным. Если Ария и Миди будут послушно держаться взрослых, то близнецы и омерчик пока неуправляемы, и в толпе могут пострадать. Ярмарка — это в первую очередь толкотня. Опять же, если младших не брать, придётся разгребать последствия вселенской обиды. Нечто конструктивное предложила Тихоня Мэй, «С детьми можно договориться, малышей в расчёт не берём. А эти пятеро очень хотят на экскурсию. Все, кроме Амира, бывали в столице. А ему всё равно куда, лишь бы на экскурсию с друзьями. Вот если бы им пообещали поездку куда-нибудь, они бы спокойно остались дома. Я с ними легко управлюсь. На улице не холодно, погуляем подольше». «Отличная идея, Мэй!» Девушка зардилась от похвалы. «Только что им предложить? Где сейчас тепло? И, может быть, интересно детям?» Мне вспомнились ежемесячные экскурсии, которые устраивала директриса земного детского дома. И музеи, и театры, концерты и выставки раз в месяц, как по часам, все дети узнавали что-то новое. «С городской портальной площадки есть вектор «Моркар». Это у моря. Там в это время года тепло и много фруктов». Вступил в разговор Дэвис. «А еще я слышала, что там будет выставка морских гадов и всяких рыб. Я могу узнать точнее». «Хм, вполне осуществимый план. Навесить на детей следилки. С этим поможет Ричард или Верес. Дэвис в качестве гида. Я и Марьяна в качестве воспитателей. флин в качестве морально-силовой поддержки. На пять детей четверо взрослых слишком много. Можно примировать кого-то, например, девочек-ухарок. Вот уж кто заслужил. Осталось заручиться согласием шкодят и Флина. Кстати, а где он? Ушел вчера к Раде и не вернулся». Я дёрнула за нить эхосвязи, пытаясь достучаться до брата. Ага, плохо, но слышно. Разбудила. Спросонок, все счастливые эмоции, браться как на ладони. Не успел закрыться, ночка у мужчины выдалась трудовая. Решила не дразнить, в конце концов, мне он спать не мешал. Но потом... Месть должна подаваться холодной. Следующим днём я отправилась в город, да не одна, а в компании своей незаменимой помощницы Беатрисы дедушки Ульха, Первым делом отправились улаживать формальности на ярмарке. Заняли торговые места, заплатив пошлину, и узнали подробности предстоящего конкурса. Ещё удалось договориться с одним из лавочников, что выделит нашим девочкам небольшую комнатку в качестве гримерной. За денежку, разумеется. И только после этого двинулись к центру города в сторону банка. За несколько месяцев я уже успела подзабыть, насколько колоритны гнома Полтора метра в высоту, метр в ширину — Поголовно с длинными прическами и бородами, которые вовсе у некоторых представители заплетены в разноцветные косички. Ну и боевые секиры у охраны, что стоял на входе. Внутри здания ничего не изменилось. Та же упорядоченная, неторопливая суета. «Чем вам может помочь наш банк?» — задал вопрос один из сотрудников. И осторожно высказала мысль, что, мол, есть деньги, которые хотела бы передать им на хранение. «Отличный выбор, леди!» Радостно ответил гном. «Пойдёмте, я вам расскажу о нашей новой системе безопасности и лучших условиях, что мы можем предложить». «Мне бы хотелось встретиться с господином Бежимо, профессионализм которого я оценила в первый визит. Это возможно?» Незнакомый гном вмиг утратил весь энтузиазм, но где находится коллега, подсказал и даже проводил. После вежливого приветствия уже знакомый гном озвучил главный вопрос – «О какой сумме идет речь?» Клерк абсолютно равнодушно взял протянутый вексель, считался и на мгновение застыл. «Еще бы! Прошлый-то визит. Я опустошила все имеющиеся закрома Эмилия. А тут пополнение. Я уж думала, его инфаркт хватит. А нет, гном оказался обладателем крепкой нервной системы. Справившись с удивлением, он расплылся в такой улыбке, словно перед ним сидела любимая жена с корзинкой провизии». «Для начала процедура идентификации, если вы не возражаете». Пять минут гном производил необходимые манипуляции, а далее мы приступили к реализации основной цели. Перевели на два счета равные суммы, что по отдельности выглядели уже не столь впечатляющими. Один счет на мое имя, второй был новым и являлся благотворительным. Для его оформления мне пришлось предоставить королевское распоряжение. Помимо прочего, был оформлен доступ биатрис к деньгам, с благотворительного счета. Женщина могла использовать допустимый лимит. Электронный документооборот в этом мире был освоен и настроен через магическую почту, за счет чего мне не придется наведываться в банк по пустяковым вопросам, а я, в свою очередь, могу своевременно получать достоверную информацию о движениях по счетам. При подписании документов встретилась с расхождениями в суммах, на одном счете было несколько больше, чем на другом, хотя я просил разделить на равные доли. Я вожидающе посмотрела на сотрудника банка, пока он собирал необходимую информацию. Пряча улыбку в бороде, довольный гном пододвинул мне лист со столбиками цифр. Разобравшись в дебете и кредите, я поняла, что лишняя денежная сумма это не иное, как мой оклад за три месяца. Не сказать, что сумма была особенно значительной, но от этого она не перестала быть менее приятной. Какой удачный визит в банк получился. Особенно тёплой была мысль, что у меня появились личные деньги. Ни наследство эмилия не подарок Ричарда, а мои. Честно заработанные деньги. Видимо, на волне хорошего настроения появилось предчувствие, что и в Академии всё сложится удачно. Ещё одной важной задачей на сегодня было приобретение различных средств по уходу за собой не только для девочек, но и для мальчиков. Вечером был запланирован первый обмен накопленных баллов на товары. Рейтинговая таблица уже пестрела подсчитанными месячными результатами, а дети были полны ожиданий. Я не уставала благодарить богов за чудесную помощницу, которая тихо и незаметно сняла с меня заботы о ежедневном обеспечении нашей большой семьи. Вечером дом походил на встревоженный улей. Дети сновали туда-сюда, не находя себе места, и гадая, что же они смогут купить. также подтянулись все взрослые, даже Лиена с Диего присоединились к нашей дружной компании, отложив дела. Мы же с мы и Марьяной за закрытыми дверями столовой на сдвинутых обеденных столах Расставляли лоты с указанием стоимости по бальной шкале. Баночки с различными бальзамами, гребни, плойка, фены, красивые заколки и ленты для волос, шкатулки, косметички и прочую женскую мелочевку. Для наших девочек. Для мальчишек список был менее разнообразным, но более основательным. К примеру, индивидуальные наборы инструментов для занятий, которые были выбраны нашими стариками-разбойниками. Или пояса со множеством кармашков, наподобие того, что был у Диего. Девочки-швеи добавили ещё один лот от себя, право одним из первых получить комплект новой повседневной одежды вне очереди. Были тут и лоты-сюрпризы, по сути, ребёнок покупал кота в мешке. Стоили такие лоты копейки. А внутри были маленькие пакетики сладостей, которые в нашем доме ранее не появлялись. Разного рода бижутерия, крошечные фигурки, наподобие игрушек из современных киндер-сюрпризов. В общем, скорее ради забавы, чем для пользы. «Ну что, начинаем?» В заглянул Гевин, одетый с иголочки. В военной форме мужчина выглядел совсем иначе. Вокруг словно витал шлейф уверенности, мужественности и надёжности. «Сегодня наш воспитатель будет кем-то вроде распорядителя. Я же, как управляющая, получила роль ведущей». «Да, всё готово». Я удовлетворённо оглядела пространство, предвкушая детскую реакцию. «Эй, гаврики, можно заходить!» Залихвастки крикнул Гевин и тут же постранился – Издалека послышался топот бегущих воспитанников приюта. Начал я программу без лишних реверансов. Мои речи ребятам были не интересны Всем скорее хотелось добраться до торгов, так что я лишь озвучила цели количество баллов, которые были заработаны. «Лидериштар, мы бы хотели еще двум девочкам присвоить баллы. Еще не поздно?» Встряла Аришка до того, как Гивен открыл торги. «Альса и Захири присваиваем по 10 баллов за выполнение задачи в сжатые сроки». того у Альса 56 баллов, у захира 59. Коллеги, кто-то еще выскажется?» «Я хочу наградить Стармуна и Михея за помощь при замесе теста. Корку за подсчет провизии. Каждому по три балла. «Герри, Кендра, Эд и Аглай от меня вам по 5 баллов за отличные речовки», — поучаствовала в награждении Беатрис. «Молодцы, я вами довольна». После того, как все бонусы были розданы, а баллы подсчитаны, Гевин начал вызывать ребят по очереди, начиная с тех, у кого итоговая сумма была меньше всего, то есть самых маленьких. Семилеткам поручались посильные задачи – присмотреть за младшими и поработать в роли «принеси, подай, позови». Марьяна и Мэй на баллы для них не скупились, Васила и мужчины в этом плане были более рассудительными. А Мирчик с компанией ребят вцепились в яркую книгу – Баллов на её приобретение ни у кого, конечно, не хватало, и рассчитывала, что книгой заинтересуется Колин, который с упорством постигал азы грамоты. Пока мальчишки думали, как поступить, девочка из компании малышей неожиданно расплакалась. Первым отреагировал Колин. Подхватив на руки девчушку, он подбросил её пару раз в воздух, тем самым прервав нарождающийся рёв. Уселся прямо на пол и спросил у признанного атамана банды малолеток. «Пад, а зачем вам книга?» Вы же читать не умеете. Она красивая. И там картинок много. А читать ты умеешь и леди Марьяна. Для Патрисии все женщины в доме были леди. Вне зависимости от реального статуса. Откуда такое повелось, никто не знал. И леди Васила. Ну, протянул Колин. Будет тебе тетушку Васила читать. Мало ей хлопот. А мы, а мы, а мы, леди Лист, леди Лист... «Пострял самый младший Алик и, собравшись, силами выдал. «Леди Ли попросим, вот!» Со всех сторон послышались смешки, а мне пришлось вмешаться. «Договорились, Алик. Пат, вы можете сложить свои баллы, и тогда книга будет общей, а не чьей-то личной. Все равно же читать будут всем, верно?» «Им все равно не хватает». Колин заметно продвинулся в устном счете. «Но я добавлю, если мне тоже разрешат почитать, ведь так можно». Если никто не против, то почему я должна возражать?» Дала согласие не в силах удержать широченную улыбку. Так в головах беспокойной ребятни появилась мысль, что можно скооперироваться для приобретения чего-то весомого или подарить пару баллов товарищу, которому не хватает до желанной покупки. Спокойствия как не бывало. Дети тут же начали договариваться друг с другом, кто кому займёт или подарит баллы, а кто-то просто объединялся. Нарастающее безобразие остановил Гевин. «Так, слушаем внимательно, жуки краеда У кого баллов не хватает, ждите, когда остальные сделают покупки. Я предлагаю неистраченные баллы передать в банк взаимопомощи. В следующем месяце вы их получите обратно. Банком взаимопомощи могут воспользоваться те, у кого не хватает баллов на приобретение желанного товара. Но помните, эти баллы у вас потом вычту». Идея всем понравилась, а поступок всеми нелюбимого Колина зародил общую мысль – Он может, а нет. Тем более, что он еще и в рейтинговой таблице лидировал. А они все к этому факту отнеслись равнодушно. Парень оторвался всего в один балл, следом за ним ноздрям-ноздрю шли Мир и Шон. «Мы с пеплом берем набор стамесок». Сделал выбор Шон. «Оставшиеся баллы передаю в банк», закончил Пепел после того, как переглянулся с другом. «Гребень, заколку с цветочком, бальзамчик для рук», выбрала Сара. «Последний балл на резиночку с бусинкой для Тутте. Она их вечно теряет. Это мой подарок. Можно так?» «Шкатулку, гребень, ленту для волос и бальзам?» Выбрала Тамия, у которой баллов оказалось побольше. «И еще два балла для тех, кому не хватает». «Мне ремень с кармашками». Выбрал не самый дешевый лот Эд. «Мастер, остальное в общую копилку». Добавил он чуть краснее. После некоторых выкрутасов неугомонный парень нарвался-таки на гнев мастера Гевина. Суть наказания не разглашалась, но эффект оно возымело. Эд стал спокойнее и меньше задирал ребят. Оставшиеся баллы в банк передавали все без исключения, и такие пожертвования народ каждый раз сопровождал улюлюканьем куда более радостным, чем сами покупки. Вечер закончился замечательно. Дети были довольны. Благодаря банку взаимопомощи, которую курировал лично Гевин, Все ребята смогли купить то, что хотели. Младшие быстро разобрали сюрпризы. Конверты были помечены для мальчиков, для девочек общий. Ко мне приклеилось новое прозвище. Мелкие отныне стали обращаться не иначе, как леди Ли. Васила тихо вздыхала, радуясь и умиляясь. Флинт, пристроившись рядом, жмурился от удовольствия. Мастер Гевин и дедушка Ульх, расчувствовавшись, теребили свои героические усы. Дедусь все поглаживал карман, в котором носил трубку и кисет. От переизбытка эмоций его тянуло покурить. Счастливая ребятня носилась с визгами по дому. Марьяну утащили на сеанс чтения новой истории. Шкотт-компания, Патт и Амирчика убежали к дальнему окну рассказывать новости Эльмоо. Колин, приобретший вторую из двух книг, сидел за моим столиком с интересом, просматривая странички. Книги мы с Беатрис выбрали легкие для восприятия. короткие истории с множеством изображений. Наверное, это был самый трогательный момент из тех, которые мне удалось подметить. Я видела благоговение, с которым этот уже взрослый парень ощупывал книгу, свою собственную, самую первую, личную книгу. И не неважно, что это всего лишь выдуманная история.